Все слова, какие она собиралась сказать, куда ты исчезли? Видьмы отряда 13 и тоже молчали, но не Дорин. Король шёл рядом с нею. От него веяло приятным теплом. "А ты знаешь, что среди крашанок попрежнему живёт твоя родня?" тихо спросил он. "Нет". Во время их поединка бабушка умалчала об этом, манона сомневалась, что здесь не лагерь был постоянным пристанищем крашанок.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 Ты сейчас похожа на лошадь, которая вот-вот понесёт, сказал он, продолжая усмехаться. Это лишь повредит переговорам. Он пытался её рассердить, чтобы она ослабила свою железную хватку. "Они знают, кто ты", продолжал Дорин. Доказывать это не зачем. Важно другое. Согласятся ли они тебя признать?" На что это он намекает?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 Манона слегка улыбнулась. Дальнейшие слова Дорина ещё больше её удивили. «Ещё с горы я держу их под прицелом своей магии. Одно неверное движение с их стороны, и от них даже воспоминаний не останется». Манона невольно поёжилась. Голос Дорина был полон холодной жестокости. «Нам нужен союз с ними!» — шепнула она. Все её сегодняшние действия были направлены на это. Тогда ведьмочка будем надеяться, что до крайности не дойдёт. Манона открыла рот, собираясь ответить, но не успела. В темнеющем воздухе над лагерем резко запела труба, возвещая об опасности. В небе на фоне зажигающихся звёзд появились фигуры драконов. Хлопанье их могучих крыльев заглушало трубу. Лагерь мгновенно пришёл в движение.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 Над лагерем зависли 26 драконов. Желтоногие, два шабаша. Старуха, назвавшаяся прабабушкой Маноны, принялась отдавать приказы. Крашанки безропотно подчинялись, взмывая на мётлах в тёмное небо с луками и мечами в руках. Вопросы будут потом. В том числе и о заподне подстроенной по Учихой. Манона приказала соратницам занять оборону. Быстрые, словно тени,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 Естественно, не настолько, чтобы она атаковала в ведим, но достаточно для возвращения в своё настоящее обличие. В таком она сможет постоять за себя. Вспышка света на другой стороне лагеря подсказала. Кирена не замедлила воспользоваться послаблением. Допрашивать её он будет уже потом. Манона и её соратницы спешно поднялись в воздух, устремились на перерез желтоногим. Какими же маленькими Ужасающе маленькими выглядели крашанки на фоне их драконов, их мётлы казались жалкими пучками прутиков. Зато отвага крашанских ведьм была несомненной. Они размахивали мечами, стреляли из луков и мешали Дорину нанести магический удар. Крашанки так и сновали между драконами, нескольких им удалось подбить, и те с рёвом упали прямо в ущелье. Но остальны оставались в воздухе. Глени испадала команды из земли. Большой лук в её морщинистых руках был наведён вверх. Один дракон пролетел совсем низко. Его хвост, усеянный ядовитыми шипами, своротил несколько шатров. Глени выпустила в него стрелу. Дорин добавил свой удар. Ледяное копьё пронеслось к пятнистой груди дракона. Оба удара достигли цели. С небес хлынула чёрная кровь. Дракон вместе с опсадницей врезался в ближайшую вершину и камнем рухнул вниз. Гленнис улыбалась. Её морщинистое лицо сияло. "Я попала первой", заявила она и потянулась за другой стрелой. Чуствовалось её веселье, хотя исход сражения ещё был неясен. Мне бы такую прабабушку. пробормотал Дорин, приготовившись к новому удару. Теперь придётся осторожничать. Снизу ведьмы отряда 13 почти не отличались от желтоногих. Однако сратницы Маноны не нуждались в его осторожности, не говоря уже о помощи. Они вклинились в ряды желтоногих, разрушая боевой порядок. Внезапность нападения имела свои преимущества, но не долгие, а умением сражаться отряд 13 превосходил всех.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 Похоже, у неё имелись магические способности. Крашанки послушно опустились, создав живой щит над шатрами. Они видели, как Аброхаs перекусил горло дракону вдвое крупнее себя, а Манона выстрелила в саднице в лицо. Затаив дыхание, смотрели на сражение зеленоглазых близнецов Димонес с тремя драконами, окончившееся падением всех троих в пропасть. Представление продолжило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 Голова желтоногой замерла возле его сапог. Снег и земля стали синими от крови. Он не слышал шума крыльев и словно не видел четвёртого дракона, летящего на него. Манона, надрывая лёгкие, звала его по имени. Карашанки стреляли по дракону. Глаза отсечённых головы разведчица клана желтоногих смотрели в никуда. Громадная пасть разверзлась перед дорином, сверкая зубами.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 Этот он произвёл изнутри. Даже не удар. Дорин превратился в бушующее пламя, настолько жаркое, что оно прожгло драконьи челюсти и горло. Дорин выбрался оттуда со лёгкостью, словно из паутины. Садница, летевшая на четвёртом драконе уцелела. Она выхватила меч, но стрела Гленни тут же пронзила ей горло. Ведь мы из отряда 13 и приземлились густо забрызганные синей и чёрной кровью как же она отличалась от красной крови сорши и его собственной пальцы с железными ногтями сдавили ему плечи золотистые глаза сердито пылали ты никак опала умел дорин лишь взглянул на отсечённую голову желтоногой попрежнему валяющуюся рядом манона поняла куда он смотрит плотно сжала губы и убрала руки Мои те не отправятся сейчас же на разведку, объявила Манона, поворачиваясь к старухе. Проверят, не летит ли сюда кто-нибудь ещё. Дориан не знал, как подействовала на крашанок его магия: возможно, удивила или испугала. Гленнис не сказала об этом ни слова. Другие крашанки занялись ранеными. Кто-нибудь из врагов уцелел? спросила Гленнис, вглядываясь в опустевшее небо. Все мертвы. Монона не спешила, темноволосая крашанка, та, что первой встретила их в лагере, и у неё в руках был меч. "Это вы устроили?" Дорин сжал эфес домариса, но вытаскивать меч не стал. Монона даже не шелохнулась. "Что устроили? Спасли ваши задницы?" "Да, это наших рук дело. Вы привели сюда желтоногих." "Бравенна," окликнула её Гленис, вытирая с лица синюю кровь.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 Домарис стал холодным как лёд, настолько холодным, что даже пальцы прилипли к кофесу. Однако Гленнис была удовлетворена ответом Маноны и снова кивнула. Тогда нам есть о чём поговорить позже. Бровина плюнула на кровавленную землю и неслышно отошла. Манона принесла ложную клятву, соврала крашанком. Она вопросительно посмотрела на Дорина. На король отвернулся. Ему требовалось время, чтобы разобраться в содеянном ею. Затем ей в лагере было недолгим. Как и после любого сражения, нужно было осмотреть раненых и убрать убитых. Турин помогал всем, чем мог, исцеляя тех, кто острее всего нуждался в этом. Из открытых рваных ран карашанок ему на руке сочилась синяя кровь. Тёплая кровь. В ноги его руки не ощущали тепла.